Глава 33. Ветер хлестнул по лицу. Мы с Мацем стояли среди вековых сосен, а не каменных стен. Вокруг наших ног вился туман и стояла тишина, никаких криков и стонов раненых и умирающих, лязга железа и топота ног. Мы убежали? осторожно спросила я. Понять бы ещё куда. Мац огляделся. Туда, сказал он и уверенно пошёл вперёд. У тебя получилось, ты обманул Исмара? Не так громко. Я старалась принаровиться к широкому шагу, но постоянно сбивалась. Тропы не было, приходилось пробираться по валежнику. Сначала мне казалось, что мы вот-вот можем натолкнуться на тролей и патруль, но нам попался только кролик, которого мац убил. Чем дальше мы шли, тем непроходимей становился лес. Под ногами хлюпало, всё чаще попадались бочаги с стоячей водой. В итоге мы вышли к небольшому озерцу, которое на самом деле оказалось частью болота. «Ладно, можем отдохнуть», — подчеркнуто бодро сказал Матс. Но мне стало ясно. Мы заблудились. Проклятые туманы. Матс сбросил сумку и принялся снимать одежду. «Ты не знаешь, где мы оказались?» «Без понятия!» Он плюхнулся в озерцо с головой и зарычал. «Тролли, как же холодно!» В том мы собрали хворост и разожгли небольшой костер. Матс... Ловка освежевал кролика, и теперь аромат жарищегося мяса просто сводил с ума. Мы в лесу, но я не знаю, в каком именно. Я кивнула. Дальше идти нельзя, завязнем в болоте. Вернёмся обратно? Я пожала плечами. Во всяком случае, нам больше не угрожают карлинги, да и в такой глуши, похоже, нет троллей. Действительно, что им тут делать? Мошек кормить? Мац отмахнулся. Завтра пойдём в другую сторону. Попробуем выяснить, куда нас занесло. Тут у меня появилась идея. Знаешь, у меня иногда получается подняться над землёй в своём видении, как будто я летала и могла видеть, что происходит внизу. Я не стала говорить, что после одного такого полёта мне с трудом удалось вернуться в собственное тело. Пока не совсем стемнело, я могу попробовать. Всё лучше, чем бродить по борелому. "Давай", согласился Мац и легонько убрал мокрые волосы с лба. Я кивнула и приготовилась, прикрыла глаза. Подожди, остановил меня Мац. Он срезал обжаренный кусочек мяса с тушки и протянул мне. Я хотела взять мясо, но Мац наклонился вперёд, и кусочек оказался около моих губ. Для магии нужны силы. Я почти почувствовала вкус и поняла, как проголодалась. Истекающий соком горячий кусок мяса оказался у меня во рту. Но при этом Мац коснулся кончиками пальцев моих губ. Странным образом это вызвало волну удовольствия. Я смутилась от неожиданного острого чувства и отвернулась. "Обожглась. Нет", пролепетала я, судорожно дожёвывая мясо. "Ещё?" заботливо спросил Мац. "Тут, кажется, готово". Он постучал по тушке. "Нет, я сначала, пока не стемнело, надо оглядеться". Сосредоточиться на видении было трудно, поэтому я закрыла глаза, но всё равно чувствовала изучающий взгляд Маца. Мне нужно подняться над этим лесом, над туманом. Я вспомнила то ощущение лёгкости, которое испытывала тогда. Судя по звукам, Мац поднялся и подбросил в костёр ещё дров. Хрустнула ветка, где-то далеко закричала птица. Моё внимание было приковано к тому, что происходит в непосредственной близости. В голову лезли ненужные мысли. Губы горели. Бьянка выскользнула из белого замка, оглянулась, прислушалась и, удостоверившись, что за ней никто не следует, пошла в туман. Как только она скрылась из ворот, вышла Енеш. Трольчанка поплотнее завернулась в плащ и неторопливо отправилась следом за Бянкой. Дорога в тумане была едва различимой, походила на брошенную под ноги чёрную ленту. А сторонам то и дело вспыхивали и гасли маленькие зелёные огоньки. Енеш пробиралась вперёд очень тихо и осторожно. Бьянка сидела на стволе упавшего дерева, спиной к тропе. Не прячься, Енеш, не оборачиваясь сказала она. Я знаю, ты опять шпионишь. Ничего подобного. Думаешь, ты одна можешь сюда ходить? Трольчанка обошла Бьянку и встала перед ней, уперев руки в бока. Что Услала твоего любовничка. Уголок рта Бьянки дернулся, но она ничего не сказала, поэтому Енеш продолжила. — Волнуюсь я за тебя. Как бы ты ни натворила глупостей. — Надо же, какая забота. Ты же не собираешься отправиться за своим троллем следом. — Какое тебе дело? Бьянка смотрела на Енеш снизу вверх, но, тем не менее, взгляд ее был презрительно насмешливым. — Ория разозлится. И тогда тебе не поздоровится. А я беспокоюсь о тебе. Ты мне как младшая сестра. Бьянка недоверчиво хмыкнула. Под её молчанием была скрыта враждебность. Но и Неж этого не замечала. Она плюхнулась на бревно рядом и состроила хитрую мордочку. Я тут кое-что слышала. Ория просила с самого короля, чтобы твоего тролля вернули обратно. И думаю, у неё получится. Оглянуться не успеешь, как снова будешь бродить в этих туманах, и вы сможете, — она ухмыльнулась, — продолжить ваши упражнения. Если она ожидала, что Бьянка как-то отреагирует, то крупно просчиталась. Внешне, видимо, осталась совершенно равнодушной. Эта равнодушие тральчанка истолковала по-своему. «Так ты пришла сюда, чтобы найти ему замену?» — протянула она. «А-а-а, понимаю. Вряд ли». "Вряд ли ты что-то понимаешь", вряд ли сказала Бьянка. "Знаешь, скоро всё изменится". Она поднялась, а Йенеш осталась сидеть. "Всё-таки ты что-то замышляешь. Я собираюсь испытать одно заклинание, сплести его с туманом". "Какое заклинание?" голос Йенеш чуть дрогнул. Бьянка вытянула руку и отщепнула маленький кусочек тумана. Свободной рукой она сотворила магический пасс. Енеж смотрела как зачарованная. Ты хочешь научиться управлять туманом? спросила она. Бьянка принялась крутить кусочек тумана между пальцами, и он стал тоненькой струйкой, которая вилась вокруг её запястья, а потом она сделала резкий выпад в сторону трольчанки, струйка обвела шею Енеж, а потом заскользила по лицу легчайшей вуалью. Енеж старалась смахнуть туман с лица, но он потёк ей в нос и в рот. Бьянка следила за происходящим с лёгкой улыбкой. Енеж судорожно вздохнула, а потом удивлённо огляделась. А, Бьянка, что мы тут делаем? Енеж потёрла лоб. Так ты не помнишь? Вылетело из головы. Странно, правда, я должна что-то сделать. Бьянка закусила губу. Мы гуляем, Енеж. Сюда же может прийти каждый и просто подышать воздухом, насладиться этим туманом. Я вернулась, открыла глаза. Ты говорила, сказал Макс. Знаешь, я даже рад, что ты увидела Бьянку. Она очень умная, придумывает какое-то колдовство, им с ней не сладить. Мне тоже хотелось почувствовать себя сильной ведьмой. Тихо, Макс, перебила я его. Я попробую увидеть то, что хочу. А я очень хотела понять, где мы оказались. На этот раз меня выбросило из тела. Я смотрела на Маца из себя откуда-то сверху. Получилось. Но я поднималась всё выше и выше. Теперь туманные леса и болота выглядели как сероватая перина, а на некотором отдалении находилась полоса свободная от тумана. А там, чуть дальше, Мац он вздрогнул от моего крика. Матс, уже спокойнее повторила я. Не очень-то мы далеко от разорённого двора туманов. Холодно. Как же холодно. Я обхватила себя за плечи и подсела поближе к костру. Нам удалось перенестись совсем недалеко. Резиденция заклинателей тумана всё ещё дымит, и там догорает то, что осталось. Матс выглядел смущённым и задаченным. Хм, протянул он. А ты что думаешь? Я думал, что мы блуждаем по Залогскому лесу, признался он. Мы рассмеялись одновременно и уже не могли остановиться. Макс утирал слёзы. Тролли, через силу простанал он, в попытке перестать хохотать. Надо было лучше учиться в башнях пепла. Ты не знаешь, как управлять туманом. Проклятые артефакты. Долго бы мы бродили. Отсмеявшись, мы доели кролика. и решили, что утром Мац попробует провести нас по туману. Мы устроились на ночлег